43. Назад в спешке. 31 мая, вторник. От зеленого лагеря, 4455 метров, до… Ку, 3536 метров, 12,1 километра. Сегодня был последний день, который мы преодолеем пешком. От нас требовалось только спуститься обратно по ущелью в Ку, а оттуда организовать вертолет. «Я бы с радостью пошел и дальше, взобрался бы на высокий хребет Заку за и за два дня дошел бы до Салданга. Однако я знал, что остальным такая перспектива не улыбалась, одному подобное затевать не стоит. Поэтому и я собирался на вертолет. От лагеря и до Даку дорога почти все время шла под гору, и мы снова посетили удивительное ущелье, по которому поднимались. День был солнечный». я с удовольствием двигался по живописной тропе, слегка отставая от мулов. Животные тоже радовались. Они успели отдохнуть и наесться, да к тому же чуяли, что скоро их освободят от поклажи. Через несколько часов я вышел из тенистого ущелья и очутился у пещер. На том берегу Таракхалы мне открылся вид на ку. Мулы уже перешли через реку, только что подоспели поварята. На сей раз мы разбили лагерь на зеленом берегу. прямо под гомпой. Остальные подоспели через час и в последний раз сбросили рюкзаки. Мы сидели на камнях у воды под послеполуденным солнцем и наблюдали, как реку туда-сюда переходят деревенские жители, охотники за кардицепсом, медленно ведущие за собой лошадей. «Вечером мы собирались устроить традиционную церемонию конца трекинга, дать чаевые нашим непальским друзьям, которые так хорошо за нами присматривали, и подарить им одежду и снаряжение, в которых больше не нуждались. Мы уже сложились каждый по определенной сумме, а общий итог затем разделили по некой стародавней формуле благородного трекингового дела, согласно которой проводники получают больше, чем носильщики, а погонщики и поварята где-то посередине». После ужина мы разложили на брезенте все ненужное снаряжение. Получилось недурное собрание из рюкзаков, фляг для воды, зонтиков и носков, а также нескольких рубашек и пары шляп. Ену пришла в голову блестящая идея. «Пусть парни тянут карты, чтобы определить, в какой последовательности будут выбирать себе подарок». Идея пришлась им по душе. Рамеш добыл себе из груды снаряжения два рюкзака — В общем, все остались довольны тем, что им досталось. Вскоре достали Ракси. К нам присоединились несколько деревенских жителей, и мы чокнулись фляжками, благодаря наших новых друзей, с которыми так провели месяц. 1 июня, среда. Вертолет прибыл около половины девятого утра. Сначала пилот промахнулся и сел не в той долине, которая поднимается прямо к Тибету. Мы даже слышали и наблюдали, как вертолет уходит далеко на запад. Не сумев отыскать нас, пилот повернул назад и сел в Пхиджере. Там он взял на борт старика, который показал ему дорогу. Случайному проводнику теперь предстояло пешком идти обратно в Пхиджер через высокий перевал, и он затребовал тысячу рупий за неудобство. Йен с радостью заплатил ему. Полет получился восхитительный. Мы буквально следовали нашему пешему маршруту. Мы пролетели над Пхиджером, потом над Самлингом, Ше и Пхоксундо. С высоты озеро выглядело не менее голубым, чем с берега. Потом сразу вниз по долине, в Дунай. Там мы сели на другой вертолет, совершавший дальний рейс в Покхару. Облачная погода все еще приносила трудности. Мы пролетели безумно близко к Тхаулагири, пересекли долину Калигандака, миновали южную сторону массива Аннапурны, и даже одним глазком не увидели ни один из этих гималайских гигантов. Наконец вертолет приземлился в аэропорту Покхары, и здесь мы явственно почувствовали, что покинули горы. Долпа осталась далеко позади. Это была, по-моему, очень грустная минута. Когда Питер Матисон покидал Ше, ему тоже было тяжело. Теперь, когда я наконец добрался до нее, я совсем не хочу покидать Хрустальную гору. Мне так больно, что приходится улыбаться. Иначе заплачу». В Покхаре, ожидая рейса в Катманду, мы поселились в отеле «Семейный дом». Но сначала мы заехали пообедать в наш старый отель «Береговой знак» и по традиции выпить первое после трека пива. Тут оказалось, что наши товарищи Алаздер, Алекс и Майкл по той или иной причине отвернулись от Зеленого змея». Мы с Иеном, впрочем, проигнорировали совет таких благородных джентльменов, как Филдс, Джон Уэйн и сэр Лес Паттерсон не доверять непьющему человеку. С удовольствием разливали и с наслаждением прихлебывали традиционный послепоходный эль в их обществе. Некоторые из нас, готовясь вернуться в так называемую цивилизацию, во второй половине дня отправились в парикмахерскую. Вечером мы пошли в ресторан «Лунный танец» отведать восхитительного кабаньева-жаркова. Оно вправду было объедение. Алекс и Майкл планировали задержаться в похоре еще на пару дней, расслабиться и заняться йогой. А у нас с Еном и Аллаздером 2 июня в четверг был утренний рейс в Катманду. К обеду мы уже были в столице и с удовольствием привели себя в порядок. Поселившись в отеле «Тибет», несколько следующих дней мы провели в водовороте встреч и шопинга. 3 июня, ранним субботним утром, в отель «Тибет» прибыл Эйд со своей группой. Эйд не ожидал нас застать, и мы сели делиться впечатлениями о том, как у каждого прошел поход после встречи в Ше. Мы посидели в ресторане «Кту» с Саритой и ее сестрами Гитой и Сангитой. Я очень рад был повидать Гиту, с которой мы год назад пережили землетрясение в Синтхупалчике. Алаздер договорился о досрочном рейсе в Австралию, Но прежде мы пополнили каждый свою коллекцию «Тханк». Из Покхара вернулись Алекс и Майкл, и мы снова пошли по столичным ресторанам. Майкл к этому времени изрядно похудел, постройнел, он сбросил 10 килограммов. И он, и Алекс сердечно поблагодарили меня за совет купить бутылку для малой нужды. Сначала-то они надо мной посмеялись. Затем я отправился назад, в Австралию. Добравшись до дома в Брисбене и немного придя в себя, я полез в интернет списываться с новыми знакомыми. Мне удалось связаться по электронной почте с Геши Субхуламой, сыном Ламы Янгтона Шираба Тензина Ринпоче, которого мы встретили в Пхиджире. Он сообщил мне много интересного о самлинге, Пхиджере и современном статусе религии Бон в Непале. Мой друг мани Варинпоче, Дунгси Огенг Ялсен, был в Салданге, и я пожалел, что мы туда не добрались и не повидались с ним. Однако, вернувшись в Катманду, он сообщил мне много подробностей о краже статуи в шейгомпе, которая произошла за несколько недель до нашего визита. И, конечно, я списался с Йеном. Прошло без малого две недели с моего отъезда, когда они с Саритой устроили ужин в Катманду на который были приглашены двое лам из Долпа. Недели ранее из Ше пришли вести, что заболел один из наших приятелей, полицейских, которые дежурили в Ше. За ним вылетели на вертолете, однако перелет в Ше занял два дня, и за это время молодой человек умер от болезни. Еще одно свидетельство того, как хрупка жизнь человека в Долпа и в подобных ему отдаленных регионах. Естественно, мы строили планы, как помочь школе в КУ, так скудно оборудованной. Мы надеялись обеспечить ее канцелярскими принадлежностями и, быть может, попросить гималайский кухонный проект снабдить детей новой плитой. К ноябрю 2016 года ремонт Великой Ступы в Боднатхе, пострадавшей от землетрясения, закончился, На месте разрушенной верхушки возвели новую, и значит, гигантские глаза Будды опять благосклонно взирали на все стороны света, уча долину Катманду состраданию. Вернулся в Катманду и Питер Матисон. Чтобы по-настоящему закончить снежного барса, он хотел в последний раз увидеться со своим другом Туктеном в великой ступе Боднатха. Но разыскать Туктена Шерпу ему не удалось. Снова под взором Бодхи я сажусь на велосипед и по серым декабрьским дорогам возвращаюсь в Катманду. Так заканчивается рассказ о его путешествии. Сам я не чувствовал, что путешествие закончилось. Напротив, мне казалось, что я попал в бесконечный цикл странствий и встреч, что я непрестанно учусь новому и, надеюсь, учу других, в каком прекрасном, удивительном и тонком мире мы живем! вот мне кажется в чем заключается основа жизни и сансары кажется мне также что те многие что путешествуют по экзотическим местам так или иначе ищут чего то ответов на вопросы решения проблем Мне кажется питер маттисон тоже тянулся к чему то неуловимому быть может он рассчитывал что увидев хрустальную гору он укрепится в своем буддизме обретет твердую веру однако он первый вам скажет что этого не произошло. Об этом он пишет в своем умиротворенном заключении насчет Снежного Барса. А Снежного Барса-то видел? Нет, не видел. Разве не прекрасно? Если Снежный Барс явит себя, значит, я готов узреть Снежного Барса. Если же нет, тогда я до сих пор не могу постичь это свое инстинктивное чувство, я еще не готов видеть его, так же, как не готов я завершить свой Коан. И не увидев его, я удовлетворен. То, что снежный барс существует, что он где-то там, что его холодные глаза следят за нами со скал, этого вполне достаточно. Также Питер Матисон размышляет о географическом положении Долпа и о его сущности. Мне нравится думать, что это древнее царство, тот самый Шанг-Шунг, который Бон По считают родиной своей религии, тем, что Шанг-Шунг признан мифом, можно пренебречь. Земля Долпа — это не из географии, она кажется мифической даже людям вроде меня, которые воображают, что побывали там. Мне тоже нравилось воображать, что я побывал в Долпа, и я точно знал, что вернусь.